Глава двадцать вторая. Расставшись с парнем, я бестолково прошлась по улице, а потом решила, нужно начать сначала, и отправилась в ресторан. Точнее, не в сам ресторан, а на почту, искать того почтальона, что видел убегающего официанта. Ведь он точно был, не померещилось же мне, да и Ярослав его наличие подтвердил. И наверняка официант связан со смертью Матвеева тем или иным образом, иначе бы уже объявился сам в связи с событиями. На почте царила суета, по крайней мере в том отделе, куда меня отправили из царства очередей. Он находился на другой стороне здания и выходил как раз в сторону ресторана. Между ними пролегала небольшая улочка, по которой однако можно было проехать на машине. Движение одностороннее, и если бросать тачку, то выходит дальше по дороге, около почты или ресторана. Второе явно не особенно безопасно. Впрочем, можно и вообще без машины обойтись, а просто дать дёру дворами. Почтальонов в отделении оказалось два. Один работал в утреннюю смену, второй – в обеденную. Так как первым оказалась женщина, я сосредоточила внимание на втором. На мою удачу он как раз должен был приехать, сдать смену. Мужчина появился через двадцать минут. На вид ему было под шестьдесят. Невысокий, сухопарый и очень угрюмый на вид. — А я к вам! — улыбнулась ему, когда он вышел из здания и подошел к своему велосипеду. — Добрый день! — Вы кто? — окинул он меня взглядом. — Меня зовут Катя. Вы, наверное, слышали, что несколько дней назад в ресторане убили человека. Вас ведь расспрашивали по поводу официанта. — Было дело, — коротко ответил он, продолжая смотреть угрюмо. — Я помощник следователя. Приврала я, надеясь, что никто не будет у меня просить документы. Хотела бы еще раз об этом парне поговорить. — Да чего о нем говорить? Мужчина все же махнул рукой в сторону скамейки. Парнишка молодой, лет двадцати пяти, вылез из калитки ресторана и чуть под мой велосипед не попал. Испуганный был. «С папкой в руках?» — уточнила я. «Ага. Не то что папка. Тонкая такая, гнущаяся. И одет он был в форму официанта». Мужик пожал плечами. Рубашка светлая была. И передник. Я, по крайней мере, решил, что он официант. А потом я сделала то, чего сама от себя не ожидала. Достала телефон, я открыла фотографию. Мужчина смотрел на нее, склонив голову. Я ждала, замерев. «Похож», — сказал тот, и у меня сердце ухнуло. «Похож очень». — Но точно утверждать не стану, сами понимаете. Я так и тем ребятам сказал. — Спасибо, — кивнула я, глядя перед собой, а потом резко перевела на него взгляд. — Каким ребятам? — Ну, приходили, спрашивали же, тоже фотографию показывали этого парня, только другую. Я отвела взгляд, сердце забилось часто-часто. Вспомнила, как Ярослав рассказал мне об официанте. Он уже знал тогда, что это Данька. Или это были не его люди. Тогда кто? В любом случае, кто-то кроме меня сообразил подумать на Даньку. А если Ярослав, почему не рассказал, что хотел добиться молчанием? Исследователь, выходит, не в курсе. «Думаете, это он убил?» — спросил с любопытством мужчина. Я только пожала плечами. «Думаю. Нет, нет, не знаю». Следователь с вами говорил, задала вопрос, начисто забыв, что представилась его помощницей. «Нет, какие-то парни приходили с вопросами из фото. Теперь вот вы, а больше никого». — Сам я тоже соваться не стал. Не мое это дело, как говорится. Влезешь по собственной инициативе, и огребешь еще по полной. — Спасибо за помощь, — кивнула я, вставая. Он медленно поднялся за мной. Я шла по улице, не зная, что и думать. Данька... Данька был в ресторане под видом официанта. Что за папка была у него в руках? Почему он решил проникнуть внутрь таким образом? Почему хотел, чтобы о его присутствии не узнали? Что он искал? Где? Папка была у Матвеева с собой, и Данька убил отца, чтобы забрать ее. Что в ней? И связано ли это с той ссорой из-за карточного долга, о которой говорила Диана? Если Данька играет, он же должен куда-то ходить. Казино запрещены. Выходит, подпольное заведение, отдельная комната в очередном мужском клубе или в том же стрип-клубе? Я почему-то вспомнила Петренко с его так называемыми партнерами. Может быть, в стрип-клубе игровая комната? Вполне, особенно если учесть, что девушки, работающие там, не прочь прыгнуть в постель за деньги, то есть по факту занимаются противозаконной деятельностью. — Вряд ли об этом не знают, скорее закрывают глаза. Могут и на остальные моменты закрывать. А Петренко мог как-то узнать о Даньке, о Долге? — Не знаю, не знаю. Я приставила пальцы к вискам. У меня сейчас, кажется, голова лопнет от всех этих мыслей. Что делать-то? Поговорить с Данькой, прижать его к стенке, рассказав, что почтальон его узнал? А что? Это способ, только я не могла представить, как конкретно ввалюсь к Даньке, прижму его, и окажется, что это он. Что мне делать-то тогда? Я не смогу сдать его, просто не смогу. Нахмурившись, я набрала парня. Данька ответил сразу. — А где ты был в то время, когда твоего отца убили? — спросила без прелюдий. — А теперь уже все равно. Данька замешкался с ответом. Гулял, сказал наконец, ушел с работы и решил пешком пройтись. А ведь Данька управляет рестораном. Взять оттуда передник официанта так, что никто и не заметит, расплюнуть. Господи, неужели и правда он? Кать, твои расспросы меня пугают. Немного нервно выдал он в трубку. Я ответственно заявляю, что все эти намеки... Они не имеют под собой основы. Неужели ты всерьез можешь обо мне такое подумать?» Я молчала. Это Даньку еще больше разволновало. «Катя, я не убивала отца, клянусь тебе. Да я бы никогда в жизни не смог, тем более таким ужасным способом, подойти к живому человеку и вонзить в него нож...» «Я перезвоню». Я повесила трубку и, поставив виброрежим, убрала телефон в сумку. Все дело в том, что я и впрямь не готова в такое поверить. Но тогда пусть объяснит про карточный долг. А если он не захочет, скажет, что Диана наплела ерунды, что не так поняла, ведь он не поведал мне о нем, значит, не хотел, чтобы я знала. Но тогда... Над ним не давлело чувство, что его подозревают. А если я скажу, что его узнал почтальон? Но вместо того, чтобы ехать к Даньке, я отправилась домой, не переставая думать об этом. Если Данька что-то искал и вышел с папкой, значит, нашел. Тогда кто устроил беспорядок в моем доме? И, учитывая, что у меня разрыли даже несчастный кактус, Искали что-то небольшое, точнее, не папку. Выходит, это все же разные люди? Или Данька кого-то нанял, и тот так постарался от души? Только вот с чего Даньке считать, что его отец что-то оставит мне? Голова готова была взорваться, так что дома я решила заняться уборкой. Не глобально, конечно. Разгребать тут надо очень долго. Но элементарно вымести рассыпанные крупы и сунуть шмотки в шкаф можно. Ладно, на самом деле я, конечно, просто тянулась неизбежным. Не хотелось мне Даньку подозревать, а уж идти с обвинениями тем более. Все-таки, как ни крути, мы с ним не чужие люди. А потом услышала вибрирующий в сумке телефон. Почему-то была уверена, что Данька, но оказалось... Ярослав. Покусав губу, я сняла трубку. — Ты дома? — услышала его вопрос. — Ага, у себя. Можно, наверное, было не добавлять, раз уж его ребята дежурят возле меня. — Я заеду. Минут через пятнадцать. — Хорошо. Эти пятнадцать минут я убиралась. То есть пыталась. Напала нервозность. Почему он решил заехать? Почему сейчас, когда я вычислила Даньку? Ему наверняка доложили, что я говорила с почтальоном, что за игру он ведет, и какая у меня в этой игре роль. Звонок в дверь заставил вздрогнуть от неожиданности. С бьющимся сердцем я припала к глазку и увидела Петренко. «Ладно, он здесь, пускай. Я имею право знать ответы на вопросы. Почему не сейчас? Смысла тянуть нет. Я отворила дверь» ярослав окинул меня быстрым взглядом, склонив голову набок я отстранилась, пропуская его что то ты бледновато заметил он проходя в комнату, усевшись в кресло закинул ногу на ногу я рассматривала его прищурившись как его понять понять что им движет чего он хочет слушай а тот стрип где ты был вчера. «Ты случайно не знаешь его владельца?» Ярослав снова голову на бок склонил, никак не выражая больше эмоций. «Знаю. Он сидит перед тобой. Сердце неприятно ёкнуло. Нехорошо. Не знаю, почему, но нехорошо. «Ты владелец?» — позволила себе удивиться. «А ты в курсе, что твои стриптизерши подрабатывают известным местом?» «Если бы я был не в курсе такого, я бы был плохим владельцем», — усмехнулся он, продолжая меня разглядывать. Я кивнула, сделала шаг в его сторону. «Может, у тебя в клубе еще что интересное есть? Например, можно перекинуться в картишки за деньги?» Мы поглазели друг на друга секунд пять. Потом Ярослав ответил. «Может». Усмехнувшись, я кивнула. В два шага оказалась перед креслом и нагнулась, опираясь ладонями на перила. — Ты подозреваешь Даньку в убийстве отца. Петренко не удивился. От слова совсем. Даже сыграть удивление не посчитал необходимым. — Скорее нет, чем да. Ты ведь знал, что тот официант, которого я видела, — это он. — Знал. — Знал. — кивнул Ярослав спокойно. — Тогда почему не рассказал мне? — Хотел, чтобы ты сама до этого дошла. Я только глазами захлопала, выпрямляясь. — А если он убийца? Если бы он и меня? Или ты этого и хотел? Я смотрела одновременно растерянно и подозрительно. — Не думаю, что твой Данька на такое способен, — пожал плечами Ярослав. «Он в твоем стрипе проигрался?» — задала я вопрос, запуская руку в волосы. Мужчина кивнул. Он проигрался очень крупно, но его долг выкупил отец. Расписка перешла к нему. Возможно, именно ее и искал парень в тот вечер. Если верить почтальону, у него в руках была папка файл. «Ты думаешь, до меня стало доходить?» «Думаешь, он был в кабинете отца, когда того убили внизу?» Ярослав снова пожал плечами. «Это моя версия. Я не проверял ее, решил подождать, пока ты докопаешься. Я только головой качала. Если бы ты сразу сказал, ты бы мне не поверил или заподозрила какую-то игру. К тому же я уже сказал, что сильно сомневаюсь в его причастности. Я смотрела на него, снова пытаясь понять, чего он добивается. Косит под дурачка, на самом деле и не собирается мне ничего объяснять. Ему нужно было, чтобы я сама рылась в этом и вышла на Даньку. Но почему и зачем, если он так уверен, что тот ни при чем? Можно было закрыть этот гештальт и копать дальше. А есть ли куда копать или... Я снова подошла и склонилась перед мужчиной, ставя руки на подлокотники. — А может, ты сомневаешься в его причастности, потому что знаешь, кто его на самом деле убил? Неужели я это вслух сказала? Петренко только выгнул бровь, глядя на меня. Выпрямился, оказавшись со мной лицом к лицу. — Считаешь, я избавился от Матвеева? — спросил прямо. — и взгляд такой открытый, ясный, я вдруг растерялась. Очень сильно, потому что я не знала, ничего не знала и не понимала. Запуталась в происходящем, в том, кто мне друг, кто враг. Я выпрямилась, делая несколько шагов назад, помолчала, глядя перед собой, а потом спросила, что тебе от меня надо? Такие, как ты, не помогают просто так. Он усмехнулся. То, что хотел, я уже получаю. Пару секунд растерянно поморгав, я поняла. Речь о сексе. Нет, я не питала иллюзий о чувствах. Прекрасно понимаю, такие, как Ярослав Петренко, холодные, умные, расчетливые, не влюбляются, только используют. Даже сейчас, говоря это. Потому что я уверена, На самом деле он надеялся заполучить через меня что-то для него важное. Я не знаю, что, не знаю, потому что именно я оказалась под прицелом. Но ясно одно, когда получит то, что ищет, он переступит через меня. В этом плане, судя по рассказам, Петренко привычный. Только вот что будет со мной? Ох, Матвеев, что за игру ты затеял? «Зачем впутал меня? Как? Как впутал? И как мне теперь выпутаться? Я должна разобраться в происходящем, должна найти то, из-за чего весь сыр бор. И, возможно, если у меня получится, я смогу обезопасить таким образом себя». «Кать!» — позвал Ярослав. Я вздрогнула, поворачиваясь к нему, обхватывая себя руками за плечи. Он смотрел странно, как будто понимающий, что ли. Поднявшись, подошел и вдруг обнял. Я уткнулась носом ему в грудь, а следом судорожно вцепилась в рубашку. Его спокойные руки мягко легли на мою спину. Погладили, оставляя после себя тепло, укутывая, успокаивая. Мне хотелось плакать, плакать от того, что меня утешает тот, кому я не могу верить. Этот Мужчина, как снег для обессиленного, упавшего в него, создает иллюзию тепла, и ты поддаешься ей, поддаешься и погибаешь. Я отстранилась, поднимая на Ярослава взгляд. Нет эмоций. Нет совсем. Не пробиться, не увидеть. — Кать, я не убивал Матвеева, — сказал он. — Поверь, мне это было ни к чему. Усмехнувшись, я отстранилась, проходя к кровати, села на край. Сегодня прямо день уверений. Никто не убивал, выходит. Может, это я? А что? Обезумела, ткнула его ножом и убежала. А потом мозг заблокировал эту информацию. Ладно, это все шуточки. Мне нужно просто подумать и начать действовать. Только вот сподумать уже большие проблемы. Кать. — Поехали домой, — сказал Ярослав. Я подняла на него глаза. — А мне зачем ехать? Твои ребята все равно меня охраняют. Мне так будет спокойней. — А Данька как же? Никуда он не денется. Пусть поволнуется вечерок. Завтра с ним поговоришь. Я усмехнулась, поднимаясь. Где-то на задворках голос шептал. — Не соглашайся. Пусть уходит. Останься тут. Но что-то другое внутри меня толкало вперед, желало оказаться рядом с этим мужчиной, даже если это неправильно. В машине мы ехали молча. Я пыталась сначала сосредоточиться, собраться, а в итоге просто махнула на все рукой, закрыла глаза и отпустила все мысли. Когда мы въехали во двор Ярослава, мне стало легче. Эта дурацкая растерянность, забравшая силы, ушла. — Мне надо еще отъехать, по делам, — заметил мужчина, когда я посмотрела на него. — Хочешь, чтобы я куковала у тебя в доме под надежной защитой и никуда не лезла? — хмыкнула я на него. — Нет уж, я тогда все-таки поговорю с Данькой. — Можешь поехать со мной, — вдруг сказал он. Я растерянно заморгала. — На деловую встречу? — спросила бестолково Не совсем деловую. Будет небольшой фуршет. Мне надо обсудить кое-что с одним человеком, а потом можно отбыть. Вряд ли мое платье подходит для такого случая. Ничего, переживут. Я только бровь вздернула в удивление. По большому счету делать мне там было нечего, но... Хорошо, поехали, — пожала плечами. Внутри меня кто-то противно засмеялся. — Не падай в снег, Катя, не падай! «Да не падаю я, глупости какие! Я не собираюсь влюбляться в этого мужчину. Это самое бесполезное, что можно сделать. Мы же только что это с ним обсуждали. Ему нужен секс, да и о каких отношениях вообще может идти речь. Я сама не создана для такого. Просто короткий, ни к чему не обязывающий роман». «С человеком, который может избавиться от тебя в любой момент!» Снова вступил внутренний голос. Но я просто отмахнулась от него. «Ну а что, тоже способ!» «Разве нет?»